Глава 15. Два дня спустя. Лера. «Лер, привет! Завтра все в силе?» – спрашивает в трубку Даша, с которой мы раньше работали официантками. «Да», – уверенно отвечаю я. «Во сколько там нужно быть?» «В вечера, как и договаривались. Помни, что на этом благотворительном вечере соберется весь столичный Бамонт. так что не смей опаздывать». «Не опоздаю». Говорю я и про себя добавляю. Я сгораю от желания появиться на этом благотворительном вечере, чтобы увидеть человека, из-за которого умерла Нина. Слава богу, я нашла способ прорваться туда. Неделю назад я узнала, что вход туда только по пригласительным, и сразу связалась с Дашей. Раньше мы вместе работали официантками в баре, и в качестве подработки ездили на подобные закрытые вечеринки, чтобы обслуживать олигархов и их гостей. Подумала, может, и на этой вечеринке Даша будет работать. И она сразу меня обрадовала. «О, а мы с девочками как раз поедем туда, и нам не помешает твоя помощь. Я впишу твое имя в список обслуживающего персонала, а форму выдам на месте». Я тщательно готовилась к этому дню и каждую минуту представляла лицо Максима, когда он увидит то, что я принесу на его благотворительный вечер. Я шокирую его своим появлением. И мой сюрприз для него тоже не останется без внимания. «Прощаюсь с Дашей и бегу собираться к сестре». Вика пригласила меня к себе на ужин. Спустя час. «А я думала, что ты с Егором приедешь». С грустью глядя на меня произносит сестра и ставит на стол блюдо с вишневым пирогом. «Так ты из-за Егора меня позвала?» Смеюсь я. «И пирог, видимо, тоже неспроста приготовила». «Вот еще». «Просто вы теперь почти неразлучны, вот и подумала, что ты ко мне тоже вместе с ним приедешь». Она краснеет, смущенно улыбается и признается. «Ну да, блин, он мне нравится, Лер. Классный такой, спортивный и взрослый, как я люблю». Она закусывает губу и тихо произносит. «А он про меня ничего не спрашивал?» «Нет». Пожимаю плечами и откусываю обалденный пирог. «Ммм, какая вкуснятина!» «Вообще ничего не спрашивал?» Мрачнеет Вика. «Даже не интересовался, чем я занимаюсь, есть ли у меня парень и все такое?» «Вик!» – жуя смотрю на нее. «Егору сейчас вообще не до этого. Сначала я обрушилась на его голову со своими видениями, потом чемпионат, а сейчас он готовит мать к операции». «А ты потом поговоришь с ним обо мне?» – улыбается сестра. «Намекнешь ему, что я свободна?» «Обязательно!» – смеюсь набитым ртом. «Еще скажу ему, что ты охренительно готовишь, что дома у тебя всегда порядок, в отличие от меня. И расхвалю тебя по полной программе. Кстати, можешь дать мне с собой кусочек пирога. Егор приедет сегодня вечером, и я его угощу. Пусть оценит твои кулинарные способности. А можно и мне у тебя сегодня переночевать?» – оживляется сестра. Вик, он заедет всего на пять минут, чтобы забрать свой планшет. Ночевать не будет, так как завтра утром повезет маму по делам. Да и мне не нужно, чтобы Вика оставалась у меня на ночь. Завтра я иду на благотворительный вечер, поэтому сегодня ночью должна закончить сюрприз, который готовлю для Максима. И мне никто не должен мешать. Иду от Вики на остановку и рассуждаю. А клёво было бы, если бы она сошлась с Егором. Вика у меня добрая, заботливая и веселая. Любит уют и порядок в доме. Правда, иногда превращается в зануду, когда начинает включать мать и воспитывать меня. Хм, задумываюсь я. Если она сойдется с Егором, то эти двое будут вместе меня воспитывать? Да ладно, не страшно. Я готова отдать свою сестру в руки такого парня, как Егор. Он же мне теперь как брат. И, блин, я готова отдать Егора в руки такой девушки, как моя сестра. Подхожу к остановке и растягиваю губы в улыбке. Да, я собираюсь вести сестру и брата, кто бы меня сейчас слышал. Лера, раздается за спиной голос, оборачиваюсь и вижу в черные намарке Богдана. Ты домой, спрашивает он, высунувшись из окна. Да, отрезаю я. Давай я тебя подброшу. Я все равно собирался заехать к тебе, чтобы отдать вещи. Уже несколько дней вожу их в машине. Какие вещи, хмурюсь я. Коробка с твоими книгами. Тут еще твои куртки и ботинки». Я уже и забыла, что все это осталось у него дома. Весной мы с Богданом жили в его квартире. Всего пару недель, пока в Викиной квартире шел ремонт. Эти вещи мне скоро понадобятся, учитывая, что вот-вот похолодает. «Давай, садись. Сама ты все это точно не дотащишь до дома». Богдан открывает дверь, я сажусь в машину, оборачиваюсь на коробке и понимаю, что на автобусе я бы точно не доехала со всем этим барахлом. «Как у тебя дела?» – спрашивает он и вливается в поток машин. Все хорошо. Ездила в гости к Вике». «Смотрю, сестра пирог испекла». Улыбается, глядя на контейнер с пирогом, который я держу в руках. Я киваю, но не предлагаю ему попробовать. Вика строго-настрого велела доставить этот пирог Егору. Он рассказывает мне о том, как идут дела в его фитнес-клубах, затем говорит про наших общих знакомых, которые собираются сыграть свадьбу, И у меня складывается ощущение, что после расставания мы остались хорошими друзьями. Я рада этому. Рада, что он не держит на меня зла и не обижен. Но эта радость длится недолго. Заедем по пути к одному человечку. Мне нужно передать ему кое-какие документы по работе. Через пять минут машина останавливается у небольшого здания с вывеской «Частная клиника». Я напрягаюсь, видя, как из нее выходят два мужчины в белых халатах и решительно идут к машине. «Куда ты меня привез?» – хрипло изрекаю я. «Лер, так будет лучше для тебя», – произносит Богдан. А через секунду меня буквально вытаскивают из машины и ведут в клинику.